40, январь 19. -е. Надземное можно назвать страною осуществления желаний, мечтаний и дерзаний, выраженных в устремлениях человека во время жизни его на Земле. Реализуется все, и хорошее, и плохое, но в соответствующих устремлению в сферах. Закон созвучия управляет осуществлением. Пожинаются именно плоды устремлений. И от причин, заложенных в сознании мысли, от следствия этих причин уйти некуда. Человек может забыть о подуманном или прочувствованном, то есть принятом и допущенном в сознании когда-то, но не забывает закон, ничего не забывает, определяет свой счет на реализацию там, где все творится и движется мыслью За каждое слово придется отчитаться. Так за словом стоит мысль. Поэтому... Земная жизнь, будучи сферой создаваемых человеком причин, приносящих свои следствия в надземном, имеет для пребывания в этом последнем решающее значение. Мир причин и мир следствий, так можно разделить миры земной, и надземной. Не властен человек над теми условиями, в которые поставлен кармой, но властен над мыслью своей. Даже самые тяжкие обстоятельства могут способствовать созданию причин, добрые следствия приносящих. В дух неизменно приходит к тому или к тем, к кому устремлялся он на земле. Нужное устремление следует укреплять ритмом, делать это сознательно. Кто ко мне придет, тот со мной и прибудет. Условие выражено кратко и ясно, но нужно захотеть и доказать желание это действие. И только мысль, приложенная в действие, порождает нужную энергию. Устремление. К высшему облику прокладывает в пространстве к нему путь.